Джон Демидов, Система Компиляции, Книга Вторая, Становление. Глава 1. Возвращение Домой Айри, Когда я увидела изнеможденных маму с Танькой, то напрочь растеряла всю осторожность и, забыв обо всем, рванула к тем, кого, если честно, уже думала, что никогда не увижу. Максим в очередной раз сделал невозможное. и, несмотря ни на что, выполнил данное мне обещание. Подбежав к родным, я тут же обняла тех, кто уже достаточно долгое время является смыслом всей моей жизни, после чего, наверное, впервые с прихода системы действительно начала верить, что, возможно, все будет хорошо. Тут я наконец вспомнила о Максиме, без которого меня бы тут не было. Я только начала поворачиваться в его сторону, и именно в этот момент внезапно пол под ногами пропал в знакомой серебристой вспышке. после чего мы втроем, совершенно не ожидая этого, моментально провалились вниз. Последнее, что я увидела перед тем, как пролететь через открытый Максимом портал, это его невероятно испуганные и сосредоточенные глаза, которые смотрели куда-то поверх нас. «Вылетели из портала мы дружной кучей, запутавшись в руках и ногах друг друга». По закону подлости я вообще каким-то непонятным образом оказалась погребена под, как выяснилось, не такими уж и легкими телами моих близких, и пока я из-под них выбиралась и пыталась встать, портал над нашими головами с легким щелчком схлопнулся, так и не выпустив из себя Максима. Я потерянно смотрела на место, где только что висел пространственный переход и не могла поверить собственным глазам. Своим исчезновением он напрочь отрезал меня от того, кто за последние сутки сделал для меня больше, чем некоторые не смогли сделать и за всю свою жизнь. Даже сейчас он, по сути, снова спас меня и мою семью от какой-то неведомой опасности, по сути, пожертвовав собой. Эмоции, которые меня наполняли при мыслях о Максиме, просто не передать словами. Этот человек ворвался в мою жизнь, когда я сама себя уже практически похоронила, и просто перевернул ее с ног на голову, подарив новый ее смысл». Его спокойный характер и желание всегда прийти на помощь настолько стали привычны для меня, что я уже слабо представляла свое дальнейшее становление в этом новом мире без него. К сожалению, ситуация сложилась так, что мы имеем, что имеем. Я не верю, что Максима могут убить люди полковника. Этот маленький хитрец всегда имеет какие-то козыри в рукаве. поэтому будем считать, что он рано или поздно обязательно вернется, и к этому времени нужно постараться быть максимально готовыми к любым неожиданностям, которые, как я уверена, не замедлят прийти следом за ним. С этими мыслями я встала и решительно посмотрела на своих. «Мама, Таня, все вопросы потом. Я думаю, что вы уже поняли про то, что с приходом системы жизнь резко изменилась. Сейчас нам с вами нужно быстро попасть в безопасное место, после чего мы уже сможем спокойно пообщаться». Я не знаю, повесили ли люди полковника на вас какие-то следилки, но будем исходить из худшего расклада и считать, что они все-таки есть. Поэтому прошу вас, быстро идите за мной, а после этого я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Моя семья всегда отличалась прагматичным подходом к жизни. Вот и сейчас мои умнички кивнули и пошли вслед за мной, хоть и ни капельки не понимали сути происходящих событий. Максим постарался открыть портал как можно ближе к Бреши, но даже без этого мой пассивный навык показывал, что пройти нам нужно было буквально двадцать метров. Поэтому не прошло и минуты, как достигнув прохода, я остановилась и, глядя на свою семью, сказала серьезным голосом. «Я очень прошу вас, ничему не пугаться и пройти вот через это Марио в воздухе. Это портал, и он перенесет вас в безопасное место, где можно ничего не бояться. В новостях же говорили, что нам нельзя туда заходить. Это опасно». Тут же отреагировала Танька и продолжила взволнованным голосом. «Там могут быть опасные животные, или даже отравленная местность, куда без костюма высшей защиты заходить опасно для жизни». Я восхитилась тем, как мощно работает государственная машина по промывке мозгов населения. Если даже моя обычно все максимально скептично воспринимающая сестра спустя буквально сутки уже с таким жаром и пылом защищает навязанное ей мнение. Я вздохнула и грустно сказала. «Танюш, поверь!» «Там ничуть не опаснее того места, откуда мы с Максимом вас только что вытащили. Не спорьте, пожалуйста, и верьте мне». Видя, что мои слова находят слабый отклик в глазах сестры и мамы, я на секунду задумалась, после чего решила показать все на своем примере и бросив им. «Жду вас на той стороне», — быстро забежала в сияющую брешь. Конечно же, я несколько волновалась, пока стояла на портальной площади. Но, слава богу, они решили не испытывать мое терпение дольше необходимого, и спустя буквально несколько минут площадь этого города пополнилась двумя новыми представителями людского племени. Я от радости и облегчения, с трудом сдерживая слезы, обняла их, наконец-то окончательно успокоившись, что теперь мои близкие по-настоящему в безопасности. Внезапно наши объятия были прерваны самым беспардонным способом. Из открытой двери ратуши выскочила уже порядком выросшая и сейчас в своих размерах не уступающая земным ротвейлерам ярко искрящаяся от радости зола. Она практически мгновенно оказалась около меня, не дав моим близким даже малейшей возможности успеть испугаться, и принялась тихонько урчать и мою ногу, выпрашивая порцию ласки и внимания. «Господи!» — услышала я испуганный возглас от мамы. Когда присела и начала активно тискать это грозное, но невероятно тактильное воплощение огненной стихии, я кинула взгляд на них и, не выдержав, засмеялась над выражением бескрайнего удивления на их лицах. Повернувшись обратно в сторону золы, которая умильно плюхнулась на спину, подставляя свое брюшко для почесушек, я настолько погрузилась в этот, как оказалось, умиротворяющий процесс, что на некоторое время прекратила думать практически обо всем. Танька, в отличие от мамы, недолго была в прострации, и спустя буквально несколько секунд мы тискали млеющую золу уже в четыре руки на радость последней. К суровой действительности меня вернуло только появление из зданий ратуши Димки, который вышел вслед за своей питомицей и, прислонившись к дверному косяку, улыбался, наблюдая за затворяющуюся непотребством над его фамильяром. Как только я его увидела в памяти, тут же встал образ Макса, который сейчас где-то там наверняка вынужден бороться за свою жизнь. Все радостное настроение тут же улетучилось, как дым, после чего я вскочила, и, борясь с бурлящими эмоциями в душе, помчалась в сторону Димки, который, в свою очередь, тоже начал понимать, что в окружающей пасторальной картине не хватает одного важного элемента в лице его друга. Он как раз успел перевести встревоженный взгляд на меня, когда я к нему подлетела и начала рассказывать о том, чем закончилась наша спасательная операция». Дима слушал меня очень сосредоточенно и внимательно, после чего, сверкнув глазами, пробормотал. «Дебил малолетний! Ничего поручить нельзя!» И сразу же развел кипучую деятельность по своим сборам на выручку своему другу. С ужасом осознав, что он собирается нас покинуть, я, как лечь, цепилась мертвой хваткой в его руку в бесплотных попытках хоть как-то его остановить. К моему удивлению, он так сильно сосредоточился на своих мыслях, что далеко не сразу заметил посторонний груз лица меня. И поменялось все только тогда, когда я начала причитать. «Димочка, стой, ну куда ты?» Пыталась я докричаться до его сознания и тут же продолжала. «Ты ему там ничем не сможешь помочь. Там сотни солдат и все они только и ждут возможности выслужиться перед начальством. Если ты туда пойдешь, то очень рискуешь, что тебя схватят, Дим, подумай о нас». Он остановился и внимательно посмотрел на меня с пронизывающей до мурашек смесью в глазах, состоящей из тревоги, задумчивости и ледяной ярости, после чего прорычал. Он мой друг, и моя обязанность как друга вытаскивать ее жопу из любых передряг, куда он умудряется попадать. Ну что ты там сделаешь? Вскричала в отчаянии от его непрошибаемости я и продолжила, пытаясь достучаться до этого остолопа. Там очень много вооруженных людей, а ты копье свое сломал. Одна защита тебе не поможет, ведь Макс говорил, что она пулю не удержит, и тогда мы рискуем потерять еще и тебя. Дима замер такой напряженной горой мускулы, внимательно меня слушал. вдохновленная его остановкой я отпустила его руку и став перед ним с готовностью встречая его взгляд продолжила. Тем более мы не знаем там ли он или его куда-то перевезли к своему стыду я не видела там ничего кроме своих родных, и поэтому даже не могу сказать кто именно его схватил. более того я уверена, что одному ему будет намного сподручнее избежать где бы он ни был. А если мы пойдем его спасать и сами попадем в беду, то все может многократно усложниться. Поэтому я прошу тебя, Дим, верь в него, он справится». Димка стояла напряженно размышлял над моими словами, после чего немного расслабился и пророкотал, едва сдерживаясь. «До ночи! Я даю ему время до ночи. Потом мне будет похрен на любые твои доводы, и я пойду на выручку своему другу». «Вместе пойдем». Тут же с готовностью и невероятным облегчением от того, что получилось его убедить не делать глупостей, вздохнула я и повернулась к маме с сестрой, потянув Димку за собой. «Пойдем, я тебя познакомлю со своей семьей». Когда мы подходили к ним, я заметила, что если мама смотрит на Диму очень настороженно и с какой-то долей опаски, то вот Танька очень даже наоборот, прямо прожигала его любопытным взглядом, и стоило нам только приблизиться к ним, сразу выскочила вперед и затараторила. «Ой, здравствуйте! А вы местный житель? А почему, Агнар? А как вы такой большой уровень получили? А тут правда спокойно и нет опасности? А как?» Я поморщилась от нескончаемого потока вопросов и, подскочив к этой балаболке, щелкнула ее по носу. «Ай!» — тут же возмутилась она. «Ты снова это сделала? У меня только нос стал проходить!» Дима, несмотря на сильные переживания о Максе, не выдержав, засмеялся от умильно обижающейся девушки и сразу же решил взять бразды знакомства в свои руки. «Нет, милая леди, я не местный житель, а такой же землянин, как и вы. Агнар — это мой ник в системе, а зовут меня Димой. Ну и тут действительно безопасно, потому что мы с друзьями провели полную зачистку этого места». Потом Дима несколько замялся, вспомнив о живописных улицах, заляпанных кровью, и, смущенно почесав затылок, продолжил, махнув рукой в сторону недавнего поля боя. «Только вот в ту часть города я все-таки рекомендовал бы вам, наверное, пока не ходить, дабы не травмировать психику». После сказанных слов новые члены нашей команды несколько напряглись, но я тут же поспешила их успокоить, бросив суровый взгляд на Димку. «Не переживайте, Дима у нас любитель пошутить, там нет ничего опасного, разве что несколько грязновато». Димка усмехнулся от моего объяснения, видимо, вспомнив реакцию, когда я впервые туда попала. Но, наконец, мои родные, пришедшие в себя, не дали ему времени позубоскалить и начали представляться. Первой, конечно же, вылезла энергичная Танька. «Ой, как здорово! А меня вот уже на протяжении восемнадцати лет зовут Таня, или, как говорят некоторые, заноза в задницы. скосила она глаза в сторону света и тут же продолжила. «До недавнего времени была студенткой мира и на кафедре дизайна, жила не тужила, а потом пришли вояки, утащили нас к себе, откуда нас спасла Света в компании какого-то красавчика. Где он, кстати?» «Но-но-но, подруга, тормози!» Тут же встрепенулась я и сразу же пояснила, увидев удивленный взгляд родных. «Этот красавчик уже занят, так что даже не думай». «Тобой, что ли?» Насмешливо перебила сестра, после чего, коварно подмигнув, спросила. «А он-то сам об этом знает? Или ты, как обычно, в голове нафантазировала, а на деле...» Я задохнулась от чувства нахлынувшей ревности и уже хотела броситься на нее рассерженной кошкой, как она весело рассмеялась и, крепко обняв меня, сказала, «Я уж забыла, как это весело вводить тебя из себя, сестренка. Мне действительно этого не хватало все эти годы, что ты жила не с нами». На самом деле я и сама не знала, что на меня нашло в этот момент. Раньше я могла присматриваться к понравившемуся парню месяцами, прежде чем начать делать ему хоть какие-нибудь намеки, а тут... По сути, я знаю Максима меньше суток, но за это время он столько раз проявил внимание и заботу. Да и уже настолько плотно стал у меня ассоциироваться с чувством полной защищенности, что сейчас я с удивлением для себя поняла о том, что фраза сестры по-настоящему меня зацепила, и даже несколько неприятно. После этого эмоциональная пружина, туго натянутая все это время внутри меня, начала, наконец, несколько расслабляться. Я, дав чувством тоже крепко обняла свою сестру, с которой до моего поступления в институт мы были не разлей вода. Димка стоял и ошарашенно смотрел на это фееричное представление двух актерок. Он уже на полном серьезе думал, что эти две маленькие фурии сейчас вправду подерутся, и ему придется их разнимать. Но женская логика не поддается никакому строгому анализу. Поэтому у него сейчас происходил маленький разрыв шаблонов, когда он смотрел, как обнимаются две девушки, которые мгновение назад были готовы рвать друг другу волосы. Тут из-за их спин вышла мама этих двух прелестных созданий и пробурчала. «Устроили тут театр одного актера. Перед человеком меня позорите». Девушки прыснули и, переглянувшись задорными огоньками в глазах, весело рассмеялись. Тем временем женщина, совершенно не обращая внимания на творящееся за ее спиной веселье, с достоинством подошла к Димке и представилась. «Молодой человек, меня зовут Александра Степановна, я мать этих двух вертихвосток, и очень надеюсь, что мы вас не сильно обременим своим обществом». Тут же собравшийся Димка слегка поклонился перед этой уверенной в себе женщиной и со всем уважением, на какое он был способен, проговорил. «Ну, какое обременим, Александра Степановна? Мы только рады хорошим людям в нашем скромном обществе. Вот только чем вы будете заниматься, я, если честно, пока слабо представляю». Женщина спокойно оглянулась вокруг, после чего степенно подошла к Димке и попросила его. «Покажите, пожалуйста, что тут к чему?» «А там мы уже разберемся, в чем именно вам нужна будет наша помощь. Все-таки смею надеяться, что 16 лет работы в администрации города Москвы позволит мне стать хоть немножко полезной в вашем грядущем развитии». С другой стороны, моментально оказалась Танька, и, схватив Диму под свободную руку, эти трое медленно пошли в сторону ратуши. Мы с Золой проводили их удивленными глазами, после чего элементаленок встрепенулась и почесала следом за хозяином, периодически разбрасывая по пути своего следования маленькие искорки, оставляя меня в гордом одиночестве. Удивительное создание. Я, наконец, смогла облегченно выдохнуть. Моя мама была закоренелым ретроградом и всегда очень тяжело воспринимала что-то новое, а тут... Все это время я очень переживала, что она все-таки начнет воспринимать штыки все происходящее и будет настроена очень скептично. Однако, к счастью, все сомнения оказались напрасны, что сейчас активно демонстрировалась мамой, которая увлеченно о чем-то спрашивала Диму. Я устало плюхнулась на какое-то футуристическое подобие скамейки, которые-то тут-то там стояли на площади, и, наконец, смогла расслабиться. Мысли о Максе назойливо пытались пролезть ко мне в голову, но я всеми силами старалась не допускать их. Потому что если я начну убиваться и переживать за него, мой КПД моментально окажется близким к нулю. Он бы этого не оценил. Поэтому я, собравшись с мыслями, решительно полезла в системное окно, которое еще после моего участия в ритуале активно о чем-то пыталось сообщить. Одержимый инквизитор уровень 30 Убит. Получено опыта. 33 900. тысячи 900 умножить на 3 разделить на 3. Всего опыта. 89048. Из одного миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста. Бреж закрыта. Получен опыт. 5 миллионов. Всего опыта. Девятьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь. Из трех миллионов двусот семьдесят тысяч Получен новый уровень. 17. Получено 5 очков параметров. Так, ну тут ничего необычного. Разве что приятно, что все таки несмотря на смерти из-за группы, мне засчитали прохождение бреши. И теперь у меня есть пять очков параметров. Что там еще? Поздравляем, Ивент успешно завершен. Степень выполнения 62%. Статус завершенности частично. Дух высшего сбежал. Награда лучшей группы: печать Ауруса 3 штуки, билет удачи три штуки, камень обновления две штуки. Жалко, конечно, что завершили только часть ивента. «Если уж за частичное прохождение дали такую волнующую награду, то за полное прохождение даже представить страшно. На что бы могла расщедриться великая система?» Подумала я, рассматривая полученные богатства, и уже планировала, куда их потратить. Но тут обратила внимание, что посмотрела еще не все полученные сообщения. «Вы приняли участие в ритуале становления на ключевой позиции. Получено 5 интеллект. Получено 3 силы. Получено 2 мудрость, получено 4 ловкость, изучено активный навык проклятия разложения седьмой грейд, изучено активный навык костины оковы шестой грейд. С Стоп, как изучено? Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала Полка. С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Начало исследований. Я сидела вся потерянная и разбитая, с недоверием смотря на полученную информацию с одним единственным желанием, чтобы это все оказалось сном. Но, к сожалению, против системы не попрешь, и она никуда не думала исчезать. Я прекрасно помнила, что рассказывал Максима о необходимости грамотной подборки навыков, и уже, если честно, видела себя таким могучим и всем очень нужным персонажем поддержки. который будет исцеляющими навыками поддерживать в бою доверившихся ему людей. А тут два непонятных навыка без спроса взяли и заняли такие нужные слоты. С чувством невероятной тоски и обреченности я решила все-таки посмотреть, что все-таки за навыки мне подсунула система. Активный навык. Прогляйте разложение. Седьмой грейд. Статус личное. Эффект. Создает быстро летящую концентрированную волну низкомодулированных частиц, которая при попадании разрушает органическую структуру цели на клеточном уровне. Длина волны 20 сантиметров. Урон. Интеллект носителя помноженный на 5, деленное на интеллект цели в секунду. Продолжительность 10 секунд. Откат 40 секунд. Затраты сломаны. Внимание! Применение навыка требует осторожности от носителя. Возможен дружественный огонь. Очень. Двоякий навык получается по своей полезности. Мало того, что можно и своих задеть. так еще и его стоимость, как три исцеления. Плюс еще, если у цели высокий интеллект, я потрачу кучу маны и максимум рассмешу его своей атакой. Подумала я с чувством глубокого отчаяния от бесполезно потраченного слота навыка, после чего перевела взгляд на второй щедрый подарок системы. Активный навык. Крестяные оковы, шестой грейд. Статус личное. Эффект. Призывает частичное воплощение теневого духа, фиксирующее цель на месте. Применение мгновенно. Длительность интеллект-носителя, деленная на интеллект-цели, умноженная на уровень носителя, минус интеллект-цели, секунд. Откат 30 секунд. Затраты 50 маны. Внимание! Если длительность меньше одной секунды, навык игнорируется целью. Ну, это еще куда ни шло. Чуть успокоившись, подумала я. Это получается чистый навык контроля, который при грамотном применении способен будет переломить многие сражения в нашу пользу. Только вот это уже второй навык. который завязан на интеллект, что прямо-таки кричит о том, что, похоже, мне придется сосредоточить свое внимание именно на этом параметре. После того, как разобралась со всеми изменениями, произошедшими со мной, я, не дрогнувшей рукой, вложила в интеллект все очки, полученные за уровень, тем самым доводя его значение до 32 очков. После этого решила пока не убиваться о том, что изменить не в состоянии, и встав со скамейки, пошла в здание ратуши, куда совсем недавно Димка завел моих родных. Внутри все здание уже просто сияло образцовой чистотой. Оглянувшись, я увидела, что мама занята в настоящий момент перебиранием наших запасов, которые выложил Максим перед походом, и вид ее при этом был весьма недовольным. Он как будто знал, что с ним может что-то случиться, и своими расчетливыми действиями, пусть они и были продиктованы исключительно меркантильными соображениями, позволили нам вообще не думать о продовольственных запасах какой-то промежуток времени. К сожалению, мама моих убеждений абсолютно не разделяла, Она очень скептично раскладывала многочисленные банки тушенки, консервов и пакеты круп по разным кучкам, параллельно ведя подсчет этому богатству на откуда-то появившемся листке бумаги, и периодически отвлекала Таньку, которая с невероятным любопытством рассматривала многочисленные барельефы этого великолепного здания, просьбами принести ей то или это. — Ну что я могу сказать? — пробурчала она, с трудом вставая с колен после того, как все рассортировала. — У вас очень однообразный рацион. «Нет никакого баланса. Сплошное мясо и клетчатка. Никаких фруктов или хотя бы овощей. С таким питанием в скором времени совершенно неизбежен дефицит питательных веществ, что может привести к печальным последствиям. Поэтому с этим надо что-то делать уже сейчас, пока не стало слишком поздно». Димка, как мне показалось, несколько смутился от такой отповеди, но тут же собрался с мыслями и сказал. «Мы что-нибудь придумаем с этим, Александра Степановна». «Вернется мой друг, и мы вплотную займемся вопросом оснащения. Надеюсь, это место когда-нибудь с нашей помощью станет настоящим островком безопасности в этом постепенно сходящем с ума мире». Женщина улыбнулась на это его утверждение, понимающей улыбкой, и спросила. «А жить-то на этом островке безопасности есть где? Или тут и будем все в повалку спать?» «Мам, мы еще не успели толком здесь осмотреться». Влезла я в их диалог, спасая Димку от очередного неудобного вопроса, и тут же с воодушевлением предложила «Давайте этим займемся сейчас, время нам позволяет, да и если честно, лично я уже больше суток на ногах, и совершенно непонятно, почему еще не засыпаю на ходу». Все с готовностью приняли мое предложение и двинулись на выход из здания. Димка попытался позвать Золу с собой, но оказался полностью проигнорирован своим фамильяром. которая с наслаждением принимала солнечные ванны и явно в ближайшее время совершенно не собиралась ничего менять. Первым делом Дима откуда-то достал какое-то подобие меча и решительно направился к порталам со словами. «Нужно проверить, куда ведут остальные порталы, чтобы понимать вероятность угрозы городу с этого направления». Я сразу молча встал за его плечом, всем своим видом показывая готовность к любым неожиданностям. Он одобрительно хмыкнул, глядя на это мое действие, после чего повернулся к Тане с мамой. которые встревоженно замерли на месте, наблюдая за нашими приготовлениями, и сказал им, «Самое главное, не ходите следом за нами. Тут, в этом городе, и правда абсолютно безопасно. Но дело в том, что существует он ровно до тех пор, пока на его территории есть хотя бы один представитель людского племени. Так что никуда не уходите и ждите нас. Мы постараемся вернуться максимально быстро». Закончил он свои наставления и решительно пошел в первый попавшийся портал, Утягивая меня следом за собой. Как только мое зрение стабилизировалось, я в восхищении замерла. Мы с Димкой стояли на удивительно белоснежном пляже, который лениво омывал своими водами величественный океан восхитительно лазурного цвета. Это место было настоящим воплощением рая на земле. И мне было решительно непонятно, почему, куда бы ни падал мой взгляд, я совершенно не видела людей. «Очень перспективное местечко!» Задумчиво проговорил Димка, внимательно оглядывая окружающую красоту и добавил, «Если это окажется острым, то лучше просто не придумаешь. Я считаю, с этой стороны мы абсолютно точно можем не ждать неприятностей, потому что территория тут, судя по тому, что пляж теряется где-то на линии горизонта, очень приличных размеров, и, соответственно, брешей тут тоже прилично, а вот местных жителей может оказаться мало или не оказаться вообще». После этого он решительно развернулся и пошел обратно. Я с сожалением бросила прощальный взгляд на окружающее великолепие и дала себе обещание, что при первой возможности я обязательно сюда вернусь. Не прошло и доли мгновения, как мы снова стояли на знакомой площади, и тут же, не успев сориентироваться, я оказалась тянута Димкой в следующий портал. Открывшаяся перед нами картина ничуть не уступала по красоте тому, что мы видели совсем недавно. Только если там перед нами пристал во всей своей красе величественный океан, то здесь я с восхищением увидела настолько Исполинские горы, что казалось, будто они своими вершинами аккуратно подпирают небеса. Помимо этого поражающего воображения зрелища, где-то рядом журчал небольшой водопад, и все вокруг буквально дышало силой первозданной природы. — Эверест! — тут же определил Димка очень уверенным голосом и добавил. — А если быть точным, то его южный склон... «Мы сейчас рядом с границей между Тибетом и Непалом», — произнес он очень будничным тоном, как будто по сто раз на дню перемещается одним шагом через полконтинента. «Откуда ты это знаешь?» — ошеломленно спросила я, даже не зная, чему больше удивляться. факту нашего перемещения или моментальной идентификации места перемещения со стороны Димки. «По службе бывал в этих местах», — ответил он о чем-то задумавшись и широко с наслаждением вдыхая в себя удивительно свежий воздух. Услышав его ответ, я сразу потеряла интерес к этой информации. Дело в том, что хоть я знала этих ребят совсем немного, тем не менее уже прекрасно поняла, что если Димка что-то не хочет рассказывать, из него это не вытащишь и клещами, а про свою службу он почему-то абсолютно ничего не хотел рассказывать. Тут, прерывая мои размышления, он вышел из своего состояния умиротворенного созерцания и с видимым сожалением направился в сторону портала. «Тут тоже бояться нечего». «Вокруг на несколько десятков километров только небольшие поселения, жители которых настолько нелюбопытны, что можно считать, будто их тут и нет». И бросив прощальный взгляд, наполненный чувством какой-то «утраты?» в сторону гор, Дима зашел обратно в портал. Таня с мамой не стали нас дожидаться, и за это время уже успели обойти часть площади. Однако я обратила внимание, что, несмотря на исконное женское любопытство, Тем не менее, они опасались приближаться к тому участку, на который им показал Димка в моменты знакомства. Появившись на площади, мы, наконец, расслабились и двинулись к этим двум исследовательницам. «Ну, как у вас тут дела?» — преувеличена бодро спросила я у них, на что Танька, радостно махнув рукой в сторону соседнего самого низкого здания на площади, сказала. «Очень похоже, что там было какое-то подобие магазина. Внутри много непонятных опрокинутых сооружений, больше всего напоминающих стеллажи». «Мы с мамой подумали, что там будет удобно сделать какое-то подобие склада, где можно хранить запасы, которые не требуют для этого каких-то особых условий». «Идея неплохая». «Не будет же тушенка постоянно валяться кучей в ратуши». Задумчиво проговорила я и обратила внимание на здание, к которому мы успели подойти, пока обсуждали задумку по созданию склада. Оно было выполнено в странной смеси готического и модернистского стилей и прямо кричало о том, что с ним не все так просто». Приковывало внимание хотя бы то, что время, беспощадно разрушившее большинство зданий на этой площади некогда великого города, как будто обошло вниманием необычное здание перед нашими глазами. Оно гордо стояло в своем первозданном виде, и складывалось ощущение, что даже краска как будто ни капельки на нем не облупилась. Мы подошли к дверям и попробовали зайти внутрь, но неожиданная непонятная волна силы откинула нас, как нашкодивших котят, одновременно с появлением системного сообщения. Доступ в центр вербовки запрещен. Требуется присутствие владельца города. Повторная попытка проникновения будет классифицирована как попытка грабежа и будет пресечена. Я сидела на брусчатке и непонимающе смотрел на это сообщение, вызывающее так много вопросов, что за центр вербовки, точнее даже не так, кого там вербовать и как так получилось, что охранная система этого здания все еще работает. Так много вопросов и абсолютное отсутствие ответов несколько напрягало. Тем временем остальные тоже пришли в себя после незапланированного полета и начали подниматься и двигаться к соседнему зданию, огибая центр вербовки по вполне приличной траектории. Когда мы все собрались в одном месте, то Дима озвучил мысль, которая, как я уверена, посетила всех. «Я предлагаю, пока Макса нет, целым зданием даже не приближаться. Скорее всего, они тоже системные, и нам снова может внезапно прилететь от их охранной системы». «О таких вещах, вообще-то, надо предупреждать заранее», пробурчала отряхивающаяся Александра Степановна. Я тут же вспомнив, что мама уже явно не молодая девочка, чтобы совершать такие полеты без последствий, встревоженно метнулась к ней. Однако, слава богу, все оказалось более-менее в порядке, лишь пара ушибов на ноге, от которых через пару дней не останется и следа. «Смотрите, что я нашла!» — раздался звонкий Танин крик, и, дружно обернувшись, мы увидели, что эта игоза не стала ждать нас. И сейчас машет нам со второго этажа здания, стоявшего по соседству с центра вербовки. «Танька, ядрить, колотить!» — схватилась за сердце мама и гневно крикнула. «А ну-ка, слезай оттуда, несносное ты со здания!» В ответ нам продемонстрировали маленький розовый язычок, и девушка растворилась в глубине здания, вынуждая нас ускорить шаг. Стоило нам зайти внутрь, как в голове сразу появились аналогии с тем, что мы сейчас зашли в обычный квартирный дом. Ну, как обычный. Очень древний, красивый. и в то же время невероятно запущенный квартирный дом. «Вот тут уже очень даже можно обустраиваться!» Сразу же довольно отреагировала мама, перестав обращать внимание на то, что Танька до сих пор где-то лазит, и принялась внимательно обследовать квартиры. На мой взгляд, обследовать тут было нечего, потому что по факту это были просто древние аналоги пустых бетонных коробок. Из-за огромного количества времени, которое прошло с момента возведения здания, внутри не осталось абсолютно никакой отделки. Только остатки когда-то великолепной мебели и груды пыли говорили о том, что когда-то здесь кипела жизнь. «И я довольно, Осталось найти предметы первой необходимости, мебель, посуду, запасы воды и...» «Все это будет», — перебил ее Димка, совершенно не желающий слушать весь список, который придумала эта умудренная жизнью женщина, и добавил. «Но так как сейчас у нас практически ничего из перечисленного нет, то я предлагаю вернуться обратно в ратушу». И временно расположиться там. Все согласились с его решением. И зацепив откуда-то выскочившую Таньку, мы двинулись в обратном направлении. После достижения ратуши мы все оказались предоставлены сами себе. Димка сразу засел за приготовление какой-то нехитрой снеди на всех. Танька, схватив тихонько пискнувшую золу, умчалась куда-то с ней в охапку. Мама, оставшаяся на улице, сидя на скамейке, о чем-то сосредоточенно думала. Ну а я решила попробовать разобраться с наградой за прохождение ивента. Камни обновления не вызвали абсолютно никаких вопросов, поэтому я достала из рюкзака печать Ауруса. У каждого из нас после прохождения ивента было по три печати. Я решила попробовать повысить свою лечебную ауру до следующего уровня звездности. Внимательно глядя на печать в своей руке, я всеми силами пожелала, чтобы энергия из нее переместилась в этот навык, как меня учил Максим. Сразу же после этого я ощутила множество мурашек, двигающихся по моему телу в сторону печати. Но внезапно весь процесс прервался. я как дура осталась сидеть на полу с печатью на коленях. «Внимание! Недостаточно печати для повышения звездности активного навыка дыхания жизни шестой грейд. Количество необходимых печатей: — семь». Я ошеломленно смотрела на полученное сообщение и понимала, что все оказалось совсем не так просто, как мы того ожидали. Одна печать, судя по всему, повышала навык строго на одну звезду, и с каждым новым уровнем для получения следующего этих печати требовалось все больше. «Фееричный облом!» Расстроенная я решила изучить действия билетов удачи. Но тут Димка требовательно позвал всех за стол, и я, малодушно решив оставить исследование на потом, пошла кушать. После еды Димка выделил нам с мамой по спальнику, а сестре пришлось довольствоваться покрывалом с тоненьким одеялком. Но после недавних приключений нам было абсолютно все равно, кому и что досталось. После сытной еды нас наконец догнала непомерная усталость, накопленная за этот безумно длинный день. И мы улеглись спать прямо в главном зале ратуши, абсолютно наплевав на все условности. Последние мысли перед тем, как мое сознание унеслось в объятия Морфея, были о Максиме. Надеюсь, с тобой все в порядке. Глава третья. Сомнительная гостеприимность. Винт. Мое сознание медленно и даже как-то вальяжно плыло в каком-то непонятном пространстве, заполненном густым светлым дымом. Больше всего это место было похоже на астральный план, но в то же время существенно отличалось от него. Если во время своего путешествия по астралу я ощущал вокруг себя невероятное чувство комфорта, то тут я не ощущал вообще ничего, словно все мои эмоции и чувства никогда не существовали». Я не знаю, что за дурь была в тех фиолетовых ампулах, но из-за ее количества в моем теле я уже субъективно, но очень долго никак не мог перебороть свое сознание, пребывающее в сладкой неги, и заставить себя хоть что-то делать. Хотя, честно говоря, делать-то как раз было особо и нечего. Все навыки не работали, руны молчали, и даже инвентарь совершенно игнорировал мои попытки его призыва. Это было страшно. Быть непонятно где абсолютно беспомощным, и не знать, что с тобой происходит в текущий момент. Наконец, спустя некоторое время туман начал постепенно рассеиваться, давая проступить очертаниям какого-то большого, абсолютно незнакомого помещения. Когда все-таки получилось сфокусировать глаза на окружающей обстановке, стало окончательно ясно, что сейчас я нахожусь где угодно, но только не в том месте, где мы угодили засаду. То место мне даже несколько нравилось. Там был ухоженный лес, рядом текла река. А тут, кроме стены потолка, покрытых странным серебристым материалом, не было абсолютно ничего. Я пришел в себя в помещении размером приблизительно с четверть футбольного поля. Оно, как я уже упоминал, все было выполнено в светлых тонах. И прямо кричало о том, что тут везде просто стерильная чистота. Мне бы, ввиду того, что я сам тот еще чистоплюй, Тут может быть даже могло понравиться, если бы не один нюанс, заключающийся в том, что я оказался полностью раздетым и буквально прикованным к странному камню красноватого цвета. Самое печальное, что я обнаружил в своем состоянии, как только смог связно мыслить, так это то, что мана в этом месте почему-то абсолютно не восстанавливалась, горя сиротливым нулем. Не знаю почему, но страха не было совершенно. То ли на меня так повлияло наличие воскрешающего камня. то ли я просто уже устал бояться столько времени подряд, не знаю. Не успел я сильно заскучать, как мое уединение было нарушено. И нарушено не просто так, а таким образом, что я моментально понял, где я, и начал несколько переживать за свое ближайшее будущее. Когда я рассматривал стену помещения, расположенную напротив меня, прямо на моих глазах часть этой стены просто до безобразия знакомо взяла и растворилась, Пропуская внутрь моих комфортабельных апартаментов такого же до безобразия знакомого человека, в лице единственной и неповторимой Изольды Марковны, я решил не скромничать, и прямо с места, как мог, радостно поприветствовал эту все-таки без шуток шикарную девушку во всех ее проявлениях. «Изольда Марковна, сколько лет, сколько зим! Так давно мы с вами не видели!» Подошедшая девушка смирила меня спокойным изучающим взглядом своих неестественно светящихся красным глаз. чем заставила меня прерваться на полусловие от чувства чего-то иррационального, появившегося в этой девушке, после чего улыбнулась кончиками губ и проговорила мурлыкающим голосом. — А ты изменился, Максимушка. Подумать только. Всего лишь день прошел, а уже как будто пообщаюсь с абсолютно другим человеком. Раньше ты бы начал истерить, вопросы задавать глупые, а сейчас вон зубки пытаешься показывать, хорохоришься. — Глупый мальчишка. Резюмировала она и, зайдя ко мне за спину, начала там что-то делать, тихонько гремя какими-то стеклянными емкостями. Чем обязан вашему великолепному гостеприимству? быстро взял я себя в руки и решил разобраться с ситуацией. О, ты заметил? обрадованно воскликнула девушка и продолжила. Сыни, ты первый, кто гостит у меня на этом алтаре. Это бесценный подарок моего покровителя. А если точнее, то наше совместное. И смею заметить, очень кропотливая работа как раз против таких прокачанных посетителей, как ты, Максим. С каждым словом, услышанным из уст девушки, я мысленно мрачнел все сильнее. Когда она только зашла сюда, и над ее головой стала видна надпись «Человек, уровень ноль», я даже несколько расслабился, и что уж тут скрывать, поверил в себя и свою неуязвимость перед ней, и ее незнанием системных реалий. Но как становилось ясно из дальнейшего рассказа девушки, У нее появился какой-то непонятный покровитель, который от доброты душевной, не иначе, помог ей подготовиться к визиту хорошо прокачанных носителей. Девушка же тем временем все так же продолжала что-то делать за моей спиной и одновременно воодушевленно разглагольствовала. «После того, как ты ответишь на интересующие меня и моего покровителя вопросы, то энергия, которую ты накопил за время своего роста, послужит благой цели нашего возвышения». А для безопасности, как ты уже наверняка заметил, пока ты лежишь на этом замечательном алтаре, у тебя абсолютно не восстанавливается мана, которая нужна для активации любого активного умения системы. То есть сейчас ты, получается, ничем не лучше обычного, ничем не примечательного человечишки, очередного гостя моих лабораторий, чей жизненный путь, к сожалению, закончится здесь. Разве что может быть чуть сильнее обычного человечишки, задумчиво добавила она. увидев, как я попытался вырваться из оков после того, как только услышал грядущие перспективы. Но, к сожалению, сделанные они оказались на совесть, и моя затея обернулась пустым пшиком. Ко мне медленно, но верно начало подкрадываться настоящее отчаяние. Первоначальные мысли, что если что, я всегда смогу самоубиться, тут же оказались забыты. Потому что мне очень не понравилась фраза, сказанная Изольдой про накопленную энергию, которая якобы послужит для их возвышения. А что если после лишения меня этой энергии с возрождением возникнут некоторого рода проблемы? Мне бы совсем не хотелось испытывать ничего такого. Лихорадочно перебирая в голове возможные пути спасения, я каждый раз как баран упирался в то, что пока у меня нет маны, я практически бессилен что-либо сделать с этой ситуацией. Поэтому, подумав, я решил попробовать вывести Изольду на эмоции, а заодно узнать о ее таинственном спонсоре. Кто он, твой покровитель? Кому ты там успела продаться? На удивление, вопреки ожиданиям, девушка за моей спиной даже не подумала хоть как-то возмущаться и опровергать мои слова. На некоторое время вообще воцарилась очень зловещая тишина, после чего раздался легкий шум шагов, и она, аккуратно обойдя алтарь, пристала передо мной во всем своем великолепии. Даже в медицинском костюме она выглядела просто с ног сшибательно, но впечатление несколько смазывалось двумя вещами. Первое и самое примечательное Крайне неестественный цвет ее глаз вызывал легкое чувство неправильности и, я бы даже сказал, какого-то отторжения. А второе — небольшой такой шприц, который она аккуратно держала своими наманикюренными пальчиками и заполненный жидкостью мерзкого серо-белого цвета одним своим видом заставлял буквально трястись от страха. Она улыбнулась и, подойдя ко мне вплотную, принялась что-то делать с моей правой рукой. Скосив глаза, я обнаружил, что там у меня вставлен катетер, И Изольда, аккуратно взяв его в руку, медленно вводила содержимое принесенного шприца. После чего немного отошла в сторону к очередному столу и, полуприсев прямо на него, начала говорить. «Ты зря стараешься, Максим, вывести меня на эмоции своими бессмысленными словами. Что касается моего покровителя, так и быть, я расскажу тебе небольшую историю, пока у нас есть несколько минут до начала действия раствора». Девушка задумчиво посмотрела на меня, абсолютно не обращая внимания на мое неодетое состояние, и начала рассказывать воистину ужасающие вещи. И я с самого начала прихода системы исследовала этот уникальный феномен. Ведь только вдумайся, одновременно во всем мире у всех людей активировался функционал так называемой системы, и все восприняли это как само собой разумеющееся и приняли как данность. А ведь то, как нам это преподнесли, просто невозможно в принципе, «Энергия, требуемая для одновременного внедрения системного интерфейса в каждого из восьми миллиардов человек, сопоставима с энергией, выделяемой при взрыве звезды нехилых таких размеров, чего никто из нас не наблюдал». Изольда вскочила и начала нервно расхаживать передо мной, продолжая свой захватывающий монолог. «Отсюда можно сделать один единственный верный вывод. Все эти интерфейсы, параметры и прочая хрень была уже заложена в каждом из нас». Приход системы или кто там на самом деле пришел, просто снял блок и позволил каждому человеку увидеть то, что раньше было скрыто. Вот тебе простой пример, Максим. Помнишь, когда я приходила к тебе домой после активации интерфейса, ты ничего не почувствовал странного? И с любопытством заглянула мне в глаза в ожидании ответа. Потом резко отвернулась и продолжила. «Вижу, что почувствовал. Ты совсем не умеешь скрывать своих эмоций. Так вот...» Тогда я на тебя воздействовала специальными духами, которые снижают критичное восприятие окружающих. Но ты сбросил воздействие, хотя буквально за день до этого без каких-либо проблем с легкостью ему поддавался. Девушка, до этого ходившая передо мной, глянув на часы, замерла. И, вернувшись обратно к изголовью алтаря, продолжила своим фирменным мурлыкающим тоном. Тогда я несколько растерялась, но сейчас, во прошествии суток, с уверенностью могу сказать... что активация интерфейса позволила пробудиться какому-то параметру, давшему тебе защиту от такого воздействия. И вот тебе мой первый вопрос на сегодня. Что это был за параметр, Макс? Я абсолютно не горел желанием раскрывать, какие бы то ни было свои секреты этой маньячки от науки. И когда она это поняла, то я почувствовал ее легкое дыхание на своем ухе и услышал очень тихий шепот. «Я очень надеялась, что ты именно так и поступишь, Максим». и мы сможем с тобой проверить действие этой прекрасной в своем исполнении штуки». И что-то сделала, после чего я очутился в маленьком филиале «Ада на земле». Я на протяжении всего ее рассказа чувствовал, что от места, куда вставлен катетер, по телу распространяется легкое чувство онемения, но оно ни капли мне не мешало. Поэтому я малодушно решил не обращать на него внимания, оставив решение этой проблемы на потом. Сейчас же я почувствовал, как после непонятного действия со стороны Изольда меня сразу же накрыли ощущения, которые не передать словами. Для начала практически мгновенно стало очень тяжело дышать. Воздух вокруг меня как будто стал вязким, как кисель. Одновременно с этим я почувствовал, что мое тело словно протыкают тысячи крохотных вращающихся зазубренных иголочек, которые с каждым мгновением становились все больше и больше. Помимо этого, я почувствовал, что не могу пошевелиться из-за странной, моментально возникшей слабости в мышцах. И получалось, что я лежу безвольной тряпкой на алтаре, ощущая невероятную, разрывающую сознание боль, и даже не могу хоть как-то на это отреагировать. Внезапно, когда мне казалось, что еще чуть-чуть, и эта психованная дура реально отправит меня на возрождение, все резко прекратилось. Я открыл слезящиеся глаза и увидел девушку, которая с довольной улыбкой смотрела на меня. Ну, как ощущение? Понравилось? Я вела тебе нашу новую разработку с названием Неуронит. В чистом виде оно безредно, но стоит на него произвести импульсы нужной модуляции, как вещество сразу активируется и дарит тебе множество непередаваемых эмоций. Так будет каждый раз, когда мне покажется, что ты или тянешь с ответом, или что-то не договариваешь. Understand? Кажется, я крепко так попал, пронеслась мысль в сознании. по-прежнему страдающему от множества фантомных болей. Изольда как будто в чувстве легкого возбуждения облизнула пересохшие губы и снова сказала. «Я еще раз спрашиваю тебя, Максим, как ты сбросил мое воздействие?» Я в панике, что боль сейчас вернется, тут же прохрипел не своим голосом. «Воля! Я открыл волю!» Девушка ярко улыбнулась и продолжила свои рассуждения. «Ну вот, это подтверждает мою теорию. Ты получил волю». и наверняка не самое низкое значение, ведь так? И посмотрев на то, как я судорожно киваю, еще ярче улыбнулась и сказала, «И «Я рада, что у нас с тобой получается такая продуктивная команда». Так о чем это я? А, -а, а так вот, высокое значение воли ты получил не за красивые глаза, а потому что, видимо, в течение всей своей недолгой жизни часто сталкивался с испытаниями и успешно их преодолевал. То есть волю ты прокачивала еще до прихода системы, а она своим приходом всего лишь активировала ее эффект. Поэтому я решила не использовать костыли и развиваться так, как вижу это я. Через меня за эти сутки прошло множество людей, которые позволили мне привлечь внимание одной из высших сущностей в лице Эльматера. Стоило мне достичь определенных показателей, как он обратил на меня внимание и сделал своей последовательницей, наделив множеством интересных даров. Пусть я сейчас на нулевом уровне, «Но благодаря жизненной энергии других носителей моя власть и способности практически безграничны», закончила она свою потетическую речь и целеустремленно пошла в мою сторону. «А теперь закончим с моими историями и вернемся к тому, зачем мы здесь сегодня собрались». Предвкушающе пробормотала она и вернулась к тому месту, откуда проводила управление алтарем, после чего, взяв в руки тонкий планшет, с ожиданием уставилась на меня и проговорила. «Для начала...» «Я хочу задать тебе простой вопрос, Максим. Как ты выжил после внедрения спейсбита?» Тон девушки моментально дал мне понять, что все игры закончились, и теперь она будет безжалостно применять все способности алтаря для получения нужной информации. Именно сейчас я как никогда ясно понял, что нужно сваливать из этого невероятно гостеприимного места и желательно делать это как можно быстрее. Если информация про руны не такая уж секретная, ее разглашение никак не отразится на мне». то вот на распространение информации об обетах наложен строгий запрет. И мне бы совсем не хотелось узнавать, какие штрафные санкции может ко мне применить система за нарушение этого запрета. Тем временем Изольда устала ждать моего ответа и тут же активировала алтарь, вырывая меня из размышлений. Мое сознание снова затопило всепоглощающая боль, которую просто решительно невозможно было хоть как-то терпеть. Девушка явно наслаждалась происходящим процессом, но определенных рамок пока не переходила. Стоило ей выключить это дьявольское приспособление, как я тут же выплюнул, решив попробовать скрыть информацию о моем знакомстве с Мириэллой. «Руны! У меня получилось выучить руны, и одна из них стабилизировала состояние спейсбита». «Как интересно!» — задумчиво протянула Изольда и начала рассуждать слух. «Значит, тут еще помимо всего прочего реализована и рунная система. Нужно будет попробовать испытать на работоспособность руны, придуманные людьми». «Начну, пожалуй, с древнескандинавских». М «Да. Но это будет потом. А сейчас, мой дорогой гость, расскажи-ка мне все об этой системе. Какие руны ты знаешь, как применять, какие есть нюансы. В общем, все». Еще во время ее рассуждений я вспомнил предупреждение Мирелы относительно моего навыка и осознал, что на самом деле это очень опасная тема для меня. И сейчас хожу по очень тонкому льду. Эта девушка совсем не тупая. И стоит мне начать говорить, как она совсем скоро придет к нужным выводам. И моя способность пространственного рюкзака станет секретом Полишинеля, из-за чего в будущем я рискую попасть в очень серьезные неприятности. Стоп, ну конечно, как я мог забыть, рюкзак, его активация не требует маны. И сейчас на меня не действует никакая дурь, что позволит мне воспользоваться им. И очень неприятно удивить мою учительницу, Озарила меня невероятно простая по своей реализации мысль, И хоть уставшая ждать Изольда уже в очередной раз активировала алтарь, показывая мне новые горизонты боли, я погрузился в них с легкой душой и невероятным предвкушением того момента, когда это все закончится. Глава 4. Побег. В этот раз Изольда несколько перестаралась. Она настолько долго держала активированную модуляцию, что после ее отключения мое сознание как будто вернулось в тот туман, где находилась еще совсем недавно. В результате этого я абсолютно никак не мог начать воспринимать окружающую действительность, и понявшая это Изольда раздосадованно нахмурившись, куда-то вышла из лаборатории. Я же в это время пытался хоть как-то овладеть своим телом, чтобы появилась хотя бы крохотная возможность реализовать мой дерзкий план, возникший в голове сразу перед очередной экскурсией в океан боли. На самом деле сделать я мог совсем немного. Поначалу я планировал материализовать камень обновления, чтобы сбросить откат с океана маны. Но потом я понял, что понятия не имею о пропускной способности алтаря, на котором я лежу. Откат-то сбросить я могу. И даже навык наверняка успешно применится. Но где гарантии, что при активации взрыва маны, эта самая мана моментально не впитается в алтарь на радость Зольди? Именно тогда я вспомнил про одну из наших первых добыч. а конкретно про колбу с ядом феи. Если быть совсем точным, я вспомнил эффект их яда, растворяющий абсолютно все, и сейчас, когда я активно пытался стряхнуть с себя непонятную одырь, мне не терпелось поскорее приступить к задуманному плану. Пока я пытался вернуть своим парализованным мышцам подвижность, решил успокоить свою уже давно подающую тревожные сигналы совесть и открыл рейтинг, чтобы проверить, смогли ли выбраться света с родными и как они вообще там без меня справляются. Первое, что бросилось в глаза и что мне очень не понравилось, так это то, что наша группа перестала занимать лидирующие позиции, и даже более того, появились люди, и их было достаточно много, кто смогли получить девятнадцатый уровень, благополучно оставив меня позади. Но помимо этих торопык в рейтинге оказались три индивида с никами, которые выдавали явную принадлежность к азиатскому кластеру, и на текущий момент они вообще имели гордый двадцатый уровень. Вспомнив, что для перехода с девятнадцатого на 20 нужно ни много, ни мало, а 13 миллионов опыта, я малость ошалел от высокого темпа роста, демонстрируемого этими людьми, пока я тут прохлаждаюсь в гостях. Действительно, пока ты спишь, враг качается. С грустью подумал я, и убедившись, что все мои товарищи живы, а их уровень не изменился ни на йоту с момента нашего расставания, со спокойной душой закрыл окно рейтинга. Наконец, ко мне начала потихоньку возвращаться обычная чувствительность. И я понял, что момента лучше, чем сейчас, может и не быть. После чего, вспомнив свой первый опыт работы с инвентарем, я развернул руку ладонью вниз и материализовал в ней «Колба с ядом феи». Я лежал на алтаре, смотрел на серебристый потолок. Моя рука сжимала колбу с ядом. А мысленно я костерил себя и свою логику, на чем свет стоит. В голове все было идеально. «Призываешь колбу». Яд растворяет алтарь. Вуаля, и ты свободен. Но жизнь оказалась несколько более суровая и беспощадна. Первое и основное, как можно разбить колбу, чтобы яд смог начать выполнять свою задачу, и при этом никак не повлиял на меня. И второе не менее интересное. Даже если алтарь отключится, как мне освободиться? Кандалы-то никуда не денутся. Задачка, конечно, со звездочкой. В конце концов, я пришел к очевидному решению — «Вспомнив, что Света у нас планирует идти по пути хило и имеет хорошую такую ауру исцеления, я, решившись, разбил колбу об основание алтаря, куда крепилось кольцо, что удерживало мою руку на месте. Боль, вспыхнувшая в руке, была чем-то похожа на то, что мне совсем недавно демонстрировала Изольда Марковна. Вы когда-нибудь пробовали опускать руку в кипящее масло? Ощущение один в один». Только за счет того, что с руки начала слезать кожа и кислота получила возможность воздействовать непосредственно на кости, сосуды и нервы, они были существенно увеличены в несколько раз. Я скосил глаза и с трудом борясь с отвращением от вида моей руки наблюдал, как под ней пузырится этот странный камень, и растворялось крепление кандалов. Процесс был неторопливый, но в то же время неотвратимый. По субъективным ощущениям прошло не больше минуты, как округу огласил легкий щелчок от треснувшего кольца. Я тут же, со всей доступной скоростью, превозмогая лютую боль, выдернул то, что осталось от моей руки, и с облегчением вздохнул. Начало было положено. и слота успела прожечь внутреннюю сторону ладони вглубь где-то на полсантиметра, что вызвало целый ряд вопросов о возможности дальнейшей реализации плана. Но тут произошло то, что заставило меня отбросить все сомнения и начать действовать. Внезапно раздался странный звон, как будто кто-то разбил хрупкую вазу и красноватый свет. До этого целиком покрывавший алтарь начал медленно спускаться вниз к его основанию, формируя там странную лужу, по виду до ужаса напоминающую кровь. Тут меня с головой накрыло ощущение, словно воздух вокруг стал разычище и каким-то наполненным внутренней силой, как будто я только что находился в загазованном центре Москвы и внезапно очутился на высокогорном плато Эльбруса, куда никогда не ступала нога человека. Посмотрев в интерфейс, я с радостью обнаружил. что эти новые ощущения были признаком того что мана начала постепенно восстанавливаться внезапно помимо всего прочего проснулся интерфейс поздравляем вы уничтожили алтарь враждебно настроенного божества получено уникальное достижение разоритель ачь влияние мереяло плюс сто тысяч награда возможность разовой аудиенции с покровителем внимание бог пыток и матер смотрит на вас с ненавистью текущий статус вражда «Больше чем уверен, что сейчас из Ольди прилетело, но очень гневное сообщение от покровителя, и она на всех парах мчится сюда, так что у меня осталось крайне мало времени, чтобы что-то сделать в этой ситуации», — подумал я и сразу же мысленно вернулся к разборкам с Маной. «Сейчас время ее полного восстановления составляло чуть больше пяти часов, и я, в принципе, мог его ускорить в десять раз при помощи медитации». Но боюсь, что в моем текущем состоянии отрешиться от действительности и боли для погружения в нее будет несколько... затруднительно. Ждать дальше не было абсолютно никакой возможности. Умирать и тратить ресурсы камня воскрешения мне тем более совершенно не хотелось. Хоть это и был не только самый быстрый способ вернуться к своим, но и возможность заодно восстановить все повреждения. Поэтому, скрепя сердце, я решился на трату другого стратегически важного ресурса и достал из инвентаря камень обновления. После его применения и активации взрыва маны, я прямо на физическом уровне почувствовал, как энергия мощным потоком хлынула в меня, практически мгновенно заполняя весь резерв и даруя мне чувство полной уверенности в себе. Сразу же после этого я, превозмогая боль от разрыва в пленке на стянувшейся ладони, с трудом сформировал необходимый жест, посылая серп в направлении кольца, фиксирующего левую руку, и тут же услышал радующее сердце хруст сломанного крепления. Затем уже здоровой рукой последовательно освободил обе ноги и, наконец, получил возможность покинуть это сомнительное место. Соскочив с камня, я случайно наступил на кровавую лужу у его оснований и тут же почувствовал невероятно быстро прогрессирующий упадок сил. «Вы попали в зону антимагии. Уменьшение маны 500 единиц в секунду». Я, не раздумывая доли секунды, абстрагировался от все нарастающей слабости и боли в руке. после чего тут же прыгнул в сторону, спасаясь от этой страшной жидкости. Когда я упал на пол за ее пределами, то осознал, что за те мгновение, что я там находился, эта жидкость, конечно, успела натворить немалых дел. Не знаю, что это за вещество, но я только что своим необдуманным действием лишил себя почти 400 единиц маны, что автоматически означало невозможность моего возвращения домой одним прыжком. Сейчас, после всех перипетий, настигших меня после применения взрыва маны, Я в остатке имею 590 единиц так нужной мне силы, чего хватит на прыжок дальностью до 11 километров, что почти в два раза меньше нужного расстояния. Я на несколько мгновений замер растерянности от того, что так хорошо продуманный план оказался несколько подпорчен на финишной прямой и пытался сообразить, что же мне делать со всем этим. По-хорошему, мне нужно было максимально быстро сваливать отсюда». Но внезапно поднявшая голову жаба настойчиво советовала прошвырнуться по территории в поисках того, чем можно поживиться. Я не стал противиться этому желанию. Все-таки доступ к мане и вправду позволял очень сильно верить в себя и свои возможности. Тем более, что я сам очень хотел снова оказаться в заре с колоннами, откуда все началось, и попробовать вживить в себя еще один элемент. Именно поэтому, недолго думая, я как мог тщательно представил этот зал. что на удивление сделать оказалось очень непросто, ввиду того, что мое одурманенное состояние, когда я там был в первый раз, не дало мне возможности концентрироваться на мелочах. Но все-таки я справился с поставленной задачей и взмахнул рукой в ожидании портала. Внимание! Невозможно открыть портал в обитель знаний. Доступ запрещен. Не выполнено условие. Уровень выше 20 или карма выше 100, или ниже минус 100. Поздравляю!